следующий понедельник этому будет ровно месяц какой-то незнакомый мужчина вошёл в дом, где в это время находился Барбарен Я работала в нашей хлебопекарне Ваша фамилия Барбарен, спросил незнакомец, говоривший с иностранным акцентом. Да, ответил жаром я, Барбарен. Это вы нашли на улице в Париже ребёнка и воспитали его. Да? А скажите, пожалуйста, где теперь этот ребёнок? А вам что за дело, спросил Жиром. Если бы я даже сомневался в правдивости слов матушки Барбарен, то по любезному ответу Барбарена мог убедиться, что дело происходило именно так. "Де ведь, знаешь, продолжала она, что в хлебопекарне слышно всё, что здесь говорится. К тому же, разговор шёл о тебе, и мне хотелось послушать. Я подошла ближе и нечаянно наступила на ветку, ветка хрустнула. Мы что, не одни?" тревожно спросил пришедший. "Это моя жена", ответил Жором. "Здесь очень жарко", сказал неизвестный. "Выйдем на улицу и там поговорим". они ушли. Спустя 3 или 4 часа Жиром вернулся домой один. Мне страшно хотелось знать, о чём говорил с Жиромом приехавший. Но Жиром ничего путём не мог рассказать. Он сказал только, что человек этот тебе не отец, но что он разыскивает тебя по поручению твоей семьи. Но где моя семья? С кого она состоит? Если у меня отец, мать, то же самое спросила и я, уже Рома. Он ответил, что ничего не знает. Потом прибавил, что поедет в Париж разыскивать старого музыканта по адресу, который тот ему оставил, Париж, улица Делорсин, Гарафоли. Я хорошо запомнила его слова. Запомни и ты их. Не беспокойся, я их знаю. А из Парижа Барбарен ничего не писал тебе. Нет. Очевидно, он ещё занят поисками. В это время Маттиа проходил мимо двери. Я крикнул ему: "Маттиа, мои родители разыскивают меня. У меня есть семья. На странное дело. Маттея совсем не разделял ни моей радости, ни моего восторга. Тем не менее, я рассказал ему всё, что мне сообщила матушка Барбарен. Глава десятая. Старая и новая семья. Сколько раз во время моих скитаний я мечтал о том, как лягу в свою детскую кроватку, Как сладко буду в ней спать, свернувшись калачиком, укрывшись до подбородка. Сколько раз ночью под открытым небом, иззябшей, промокшей до нитки, я с грустью вспоминал о своём тёплом одеяле. Когда я лёг, то сразу заснул, так как очень устал от прошедшего дня и ночи, проведённой в тюрьме. Однако я очень быстро проснулся. Я уже больше заснуть не мог. Я был слишком взволнован мыслями о моей семье. Моя семья разыскивает меня. Но чтобы найти её, я должен встретиться с бербереном. Одна эта мысль уже отравляла всё моё счастье. Где он находится? точного адреса матушка Барбарен не знала. Предполагалось, что он остановился у одного из хозяев стоящих комнаты в квартале муфтар, фамилии которых и были сообщены. Значит, я сам должен был отправиться в Париж на розыск того, кто искал меня. Конечно, известие о том, что у меня есть семья, было для меня неожиданной и большой радостью. Но эта радость омрачалась следующими обстоятельствами.